Водослей изрыгнул серию гортанных звуков, которые могло издавать только существо с артом в виде трубы. «Торчало на уровне третьего этажа в стене одежной лавки на площади разбитых лун», перевел Марку. «Ишка!» — добавил Водослей. «Почти на полдороге к Саторской площади, сэр». «Да...» — протянул Ваймс. Хилый человечек пытается натянуть тетиву, стрела болтается туда-сюда, потом летит в противоположный конец города...» «Спасибо, водослей. На этой неделе получишь премиального голубя». «Гор!» С этими словами водослей вывалился из окна на улицу. «Вы позволите, сэр?» – произнесла Ангва. Забрав у Ваймса стрелу, она закрыла глаза и настороженно принюхалась. «О да, это Оси!» – кивнула она. «Его запах!» «Спасибо, Капрал. Всегда полезно знать наверняка». Взяв стрелу, Марку критически ее осмотрел. «Ха! Из тех, что покупают любители, считая, что чем круче вид, тем больше вероятность, что стрела попадет в цель. Показушничество!» «Верно!» — согласился Ваймс. «Ты, Марку, и ты, Ангва! Вы займетесь этим случаем!» «Сэр, но...» — смутился Марку, — «я немного недопонимаю. Я считал, вы поручили расследование Фреду и Шноби. Тогда... Сержант Колонн и Капрал Шнобс пытаются выяснить, почему Оси хотел убить принца. И знаете что? Они очень много всякого накопают. Я в этом абсолютно уверен. Ну, тромчу можно сказать. Но ведь нам же известно, что он не мог. Забавно, не правда ли? Прервал его Ваймс. Но Фреду вы мешать не должны. Просто поспрашивайте людей.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 то еще сам черт разберет что. В общем, вамс просто давал деньги. Самый простой способ. Старый добрый вонючка ползун. Тебе следовало бы поставить меня в известность. С упреком произнес он. Вы были очень заняты, сэр. Есть еще какие-нибудь уличные новости, которые ты не сообщил мне, капитан? Вроде бы нет, сэр. Хорошо. Так, значит... Держите нос по ветру. Будьте очень внимательны и не доверяйте никому. Марку сразу встревожился. Э -э ну Ангви, я ведь могу доверять? Ну, конечно. И вам, наверное, тоже? Мне да, это само собой разумеет. А, а Капралу Задранец? Она может быть очень полезна. Да-да, и ей-то... А сержанту Тетриту я всегда считал. Он заслуживает доверять. Титрит, о да. Он, ашноби, могу ли я... Марку? Я поняла, что командор имел в виду. Потянула его за рукав Англа. Марков словно бы упал духом. «Мне никогда не нравилось. Ну, знаете, всякие закулисные штуки», — пробормотал он. «Письменных рапортов не требуется», — произнес Ваймс, благодарно глянув на Англу. «Это неофициальное расследование». «Но оно официально неофициальное. Надеюсь, это вы тоже понимаете?» Англа кивнула.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 Улицы знают все. Поговорите со слепым Хью. Боюсь, он тоже скончался в прошлом месяце. Робко встрял Марку. Неужели? А мне никто ничего не сказал. По-моему, я посылал вам записку, сэр. Вайм спросил виноватый взгляд на заваленный бумагами стол и пожал плечами. В общем, присматривайтесь. Зрите в корень, так сказать. Не доверяйте не... практически никому. Кроме тех, кто заслуживает доверия. Эй, а ну открывайте! Это стража! Капрал потянул сержанта Колона за рукав и что-то шепнул ему в ухо. Вернее, никакая это не стража! Крикнул колонн.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 Колонн наморщил лоб в муках самоопределения. Короче, для тебя, Шноби, я Фредерик. И они хихикают, фред -э Нам ни к чему устраивать из происходящего цирк, Шноби. Ясное дело, Фредерик. Кстати, ну, эээ, Сесил. Сэссил что? Так, меня зовут. Холодно пояснил Шноби. Как скажешь. Колонн пожал плечами. Только не забывай, кто из нас, гражданских, старше по званию. Он с новой силой набросился на дверь. «Мы слышали, тут сдается комната!» — проревел он. Блестящий, Фредерик!» Шноби восхищенно покачал головой. «Это было просто блестяще!» «Я ведь все равно сержант?» — прошептал колонн. «Нет». ну да, правильно. Но главное, ты об этом помни, ладно?» Дверь резко распахнулась.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 Единственный костюм колонна был куплен мужчиной, десятью годами моложе и вдвое меньшим в обхвате, так что при малейшем движении швы начинали угрожающе трещать. Что же касается Шноби, то воплощением его представления о простой народной одежде был украшенный лентами и колокольчиками наряд. Во всяком случае, именно такие одеяния носили на занятиях анкморфовского общества песни и пляски, в котором он, Шноби, состоял. Так что, когда парочка шла по улице, за ними хвостом бежали ребятишки посмотреть, где будет представление. Cham «Мы!» – начал было Колонн и осёкся. Конечно, кроме стражника на свете существует ещё множество всяких профессий, но сходу ничего в голову не лезло. «Артисты!» – пришёл на помощь Ноби. «Лата за неделю вперёд!» – предупредила женщина.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 Немногие предметы одежды висели на вбитых в стены гвоздях, а груда промасленных бумаг и рваных упаковок служила свидетельством того, что Осип питался, так сказать, с улицы. «Чье это все?» — спросил сержант Калон. «О, его уже нет. А я говорила, если не будет вовремя платить, то мигом вылетит отсюда. Перед тем, как вы вселитесь, я все это выкину». «Мы сами выкинем», — сказал сержант Калон. Порошаясь кармане, он выудил пару долларов. «Вот э, госпожа?» «Госпожа Трата», — представилась госпожа Трата и покосилась на него. «И заметьте, господина Траты никогда не было!» «Вы оба будете тут жить или как?» «О, нет, я пришел как сопровождающий!» Колонн дружелюбно улыбнулся госпоже Трате. «Должен признаться, мой приятель, тот еще проказник». Стоит женщинам почувствовать его сексуальный магнетизм, они как набросятся. В общем, в одиночку ему не одвиться. Госпожа Трата бросила на шокированного Шноби внимательный взгляд и спешно покинула комнату. «Чего это ты?» — осведомился Шноби. «Зато мы от нее мигом избавились. Хороший способ, правда?» «Ты насмехался надо мной. Не отпирайся!»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 Много серебряных монет. «Вот это да!» Только и сумел выговорить он. «Ну и вляпались». «Это клаческие деньги! Вот это что такое!» Воскликнул колонн. «Иной раз такие подсовывают на сдачу вместо полдоллара. Видишь завитушки? Это у них вместо букв». «Ну мы и вляпались!» Заключил Шноби. «Совсем нет. Наоборот». «Это улика, обнаруженная нами в ходе тщательного расследования!» Сержант Колонн выразительно поднял палец. «И когда господин Ваймс все узнает, мы получим в благодарность папиру на шлем. Тут уж можно не сомневаться!» «Сколько здесь, по-твоему?» «Наверное, сотни и сотни долларов!» ответил Колонн. «А для Клачса это большие деньги. Вкладщик ты на доллар... «Можешь целый год жить, как король!» «Это было не особо тщательное расследование», — сомнением в голосе произнес Шноби. «Я всего-то и сделал, что заглянул под кровать». «Так ты потому и заглянул, что специально обучен», — возразил Колонн. «Обыкновенному гражданскому это ведь в голову не пришло бы. Вот так постепенно все и проясняется». «В самом деле, а зачем клачцам давать ему деньги?» Чтобы он взял и всадил стрелу в клачца? Колон постучал себя по носу. Политика. Многозначительно произнес он. А, политика. Повторил Шноби. Ну да, политика. Она самая. Значит, политика. Понятно. Э, ну и зачем? Ага. Опять сказал Колон и постучал по носу с другой стороны. Что ты все время стучишь себя по носу, сержант? — Не стучу, а постукиваю, — сурово ответил Колонн, чтобы показать, что я все понимаю. — На сам что ли? — удивился Шноби. — Именно таким хитрым способом они и стали бы действовать. — То есть, стали бы платить нам, чтобы мы их убивали? — Только представь. Здесь пришьют какую-нибудь клаческую шишку. А после этого они берут и присылают нам угрожающую записку, что-нибудь вроде «Вы убили нашу шишку заграничной племянники собак. Э, теперь мы будем с вами воевать». Идеальное оправдание. «А что, чтобы начать войну, нужно оправдание?» Спросил Шноби. «Я к тому, перед кем оправдываться-то? Почему бы просто не сказать? У вас полно денег и земли, а зато у меня большой меч». Так что катитесь пока живы и хрязь хрясь, вжик. Я бы именно так и сказал. Кивнул Капрал Шнобс, известный военный стратег. Вернее, сначала бы напал, а потом уж говорил бы, сколько влезет. Это все потому, что ты ничего не смыслишь в политике. Опять поднял палец в колон. В наше время так никто не поступает. Поверь мне на слово, это дело... Одна сплошная политика. «Потому-то старик Ваймс и поручил расследование мне. Он знает, что на меня можно положиться». «Политика...» «Юный Марко, он, конечно, молодец, но в деликатных политических ситуациях, на да, вроде этой, нужен человек опытный, как я, например». «Постукивание по носу у тебя отлично получается», — согласился Шноби. «Я обычно промахиваюсь». «И все же...»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 «Вот еще одна улика!» — довольно отозвался колонн. «Здесь был клачец. Уж чего-чего, а песка в клатче хватает. И на сандалях он принес песок». Шноби открыл окно. Оно выходило на полуголую крышу. Можно было легко вылезти туда и затеряться среди каменных труб. «Он мог уйти через окно, сержант!» — рискнул предположить Шноби. «Отличная мысль, Шноби. Запиши ее!»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 Не знаю даже, где эти сексуальные магниты продаются, пробормотал Шноби. А она поверила. А еще мы обошли мастерские по изготовлению луков, что на улице искусственных умельцев, и показали иконограмму человеку.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 Там же на полу был песок. — Ну, конечно. Человек пришел из самого клача, и в сандалиях у него был песок. — пробормотал Ваймс. — Силы небесные! — Сэм? Ваймс поднял глаза от рапорта. — Твой суп остынет, — произнесла с противоположного конца стола госпожа Сибила. — Ты держишь ложку в воздухе целых пять минут. Я засекла по часам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 Повисло в воздухе призраками несказанных слов. «Маленькие незначительные вещи», — подумал Ваймс. «Именно с них и начинаются войны». «У меня очень много работы, Сибила», — сказал он со всем терпением, на какое только был способен. «Работы всегда было много, и чем больше стража разрастается, тем больше становится работы. Ты не заметил?» Ваймс кивнул. Жена говорила правду. Расписание дежурств и нарядов, квитанции, бухгалтерские документы, рапорты, бумаги, бумаги, бумаги. Как реагирует на разросшуюся стражу преступный элемент, неизвестно. Но деревья уже дрожат от страха. «Надо делегировать свои полномочия», сказала госпожа Сибила. «То же самое и он говорит», пробормотал Ваймс. «Что?»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 Одна из вышеупомянутых дверей аж затряслась. С такой силой принялись колотить в нее чьи-то кулаки. Ваймс перехватил взгляд Сибилы. «Ну, иди же, открывай». Вздохнула она и села обратно за стол. Дверь пропустила капрала за дранец. Шелли тяжело дышала. «Вы... надо торопиться, сэр! На сей раз убийство!» Ваймс беспомощно посмотрел на жену. «Раз нужно значит нужно сказала госпожа сибил